В комнате отдыха техников мы купили в торговом автомате бутылки с водой. В комнате имелась и кабинка рециклера. Геката получила куда меньшую дозу, чем я. Но мы оба пили воду и принимали таблетки с чудо-молекулами, так что оба постоянно нуждались в рециклере. Там было четыре телефона. Под взорами любопытных техников мы разместились около них и включили звуковые глушилки. Я вызвал лос анджелесское отделение АРМ. На телефоне Гекаты горел сигнал сообщения, но она игнорировала его и что-то говорила с бешеной скоростью, хотя я видел только жестикуляцию. Я ждал. На соединение всегда уходит вечность, и ты никогда не узнаешь, в чем заключалась проблема. Спутник не на месте, молнии забивают сигнал, кто-то выключил ретранслятор, мусульманский сектор подслушивает передачи АРМ. Иногда местные правительства пытаются такое попробовать. Но вот идеальное изображение мультирасового андрогина пригласило меня к разговору. Я набрал код Джексона Беры и получил объяснение, почему тот не на месте. «У меня для тебя загадка о запертой комнате, Джексон», — сказал я голограмме. «Посмотри, может Гарнер заинтересуется». Мне нужно идентифицировать старинный скафандр. Мы думаем, что он был сделан на земле. Сам скафандр отправить не могу. Он жутко радиоактивен. Я отослал ему видео, которое я снял в кратере Далерей. Мертвая женщина, следы от подошв и все остальное. Это должно привлечь их внимание. Геката все еще была занята. Улучив свободную минутку, я позвонил Тэффи в Хоувстрейт-Сити. Привет, любовь моя, Лу. Я сейчас на операции, вскричала запись. Поселяне утверждают, что я сошла с ума, но сегодня я создала жизнь. Если вы хотите, чтобы пациент с вами связался, оставьте ваши жизненно важные данные после перезвона колоколов. Примечание: Теффи шутит насчет Франкенштейна и его чудовища, отвечая, Гамильтон поддерживает шутку: Бум! Я сказал. «Любовь моя, лунное правосудие отправило меня поглядеть на что-то интересное на другой стороне луны. Сожалею насчет завтра. Не могу сообщить тебе ни номера, ни моего расписания. Если чудовище пожелает обзавестись подружкой, я тут поищу». Разговаривая, Геката следила за мной. Закончив звонок, она широко улыбнулась. «Вы получите ваш вид на Делерей», — сообщила она. «Подходящих спутников нет». Но я договорилась с горняком из пояса, чтобы он выполнил работу, а ему за это скостят таможенные сборы. Через 40 минут он совершит близкий пролет над Дель Реем. Очень хорошо. И я узнала, что сюда собирается еще компания работников. Мы можем отослать модель 29 с кем-нибудь из них. А кто это был на связи? Моя весьма значимая половина. Она приподняла бровь. «А у вас есть и менее значимые половины?» «Я соврал, чтобы не вдаваться в объяснение. Мы, так сказать, партнеры». «Понятно. Что еще вы предприняли?» «Я сообщил в АРМ все, что нам удалось узнать о скафандре. Если повезет, этим заинтересуется Люк Гарнер. Он настолько стар, что может опознать этот скафандр. Однако у вас снова мигает вызов». Она набрала «принять». С ней пообщались голова и плечи какого-то мужчины, потом они разлетелись искорками. «Разработки Шрива желают поговорить со мной», сказала Геката. «Примите участие. Это тот парень, который выдал нам на прокат. Думаю, это скорее босс Йонни». Она набрала номер, и на экране возник образ-конструкт лунного компьютера, который без лишних слов пропустил ее дальше. Появился тощий как жертв лунянин, молодой, но уже лысеющий, с гребешком тугих черных кудрей. «Шериф Бауэр Стэнсон, я Гектор Санчес. Находится ли сейчас в вашем распоряжении некая вещь, являющаяся собственностью разработок шерифа?» «Да», — ответила Геката. «Мы взяли устройство взаймы через мисс Скоттани, вашего шефа службы безопасности, но я уверена, что она...» «Да, конечно, конечно». Она проконсультировалась с моим отделом все по правилам, и, будь я на рабочем месте, поступил бы так же, как Мейс Котани, но мистер Шриф исключительно озабочен. Мы хотели бы сейчас же получить устройство обратно. Дело приобретало необычный оборот. Геката помедлила, глядя на меня. Я подключил вторую линию и спросил, «Не следует ли нам сперва дезактивировать устройство?» Оказавшись сразу перед двумя говорящими головами, он занервничал. Дезактивировать? А зачем? Я не могу свободно. Кстати, я Джилл Гамильтон из АРМ. Меня тут попросили оказать помощь. Я не могу свободно обсуждать детали. Но, скажем так, в деле фигурирует космический корабль, граждане Земли, и... Я позволил себе небольшое заикание. И если бы мы не имели... э, устройство, ситуация стала бы неразрешимой, недопустимой, но некоторое количество радиоактивных веществ попало внутрь щита шрива. Вы так это произносите? Да, именно. Так что же нам следует знать, мистер Санчес? Мы сдули всю пыль с помощью кислородного баллона, но что теперь? Должны ли мы пропустить устройство через дезактивацию на Гелиус Энергия 1? или просто вернуть как есть, и, кстати, можем ли мы его отключить, или в этом поле есть захваченные нейтроны, которые только и ждут, чтобы разлететься повсюду. Несколько секунд Санчес собирался с мыслями, напряженно думал. Мистер Шриф, Чего он, собственно, хочет? Кажется, их экспериментальное устройство использовали для зачистки после какого-то инцидента с космическим кораблем, в котором были замешаны знаменитые плоскоземельцы. Не лучше ли замолчать всю историю, может, свидетели вспомнят некую двухколесную штуковину, безопасно проехавшую сквозь радиоактивные обломки. Между тем, этот армовец, этот плоскоземелец, выглядит смертельно напуганным моделью «29». В конце концов разработки шрива потребуют, чтобы им изложили эту историю. Но они не хотят, чтобы чьи-то носы совались в их экспериментальный генератор защитного поля, стараясь понять подробности конструкции. Выключите его, сказал Гектор Санчес. Это абсолютно безопасно. Мы сами проведем дезактивацию. Привести его на полицейском лемме? Нет, это не стоит. Мы что-нибудь пришлем. Где вы находитесь? В разговор вступила Геката. «Мы доставим его на Гелиос Энергия-1. Мы сейчас несколько заняты, поэтому дайте нам 2-3 часа на доставку». Она отключилась и посмотрела на меня. «Так значит, а можем ли мы его отключить?» Разыгрывал тупицу. Убедительно, акцент помогает. «Джилл, что у вас на уме?» «Стандартный подход, придерживай что-либо про запас». Тогда преступник сам выдаст, что ему известно. Угу. Вы увидите, что на Луне с этим посложнее. Нас здесь немного. Общение – вещь священная. Существует тысяча с лишним способов погибнуть из-за того, что кто-то не захотел говорить или слушать, либо не смог этого сделать. Как бы то ни было, Джил, что у вас на уме? Это еще один дар. Подозрение Геката. Происходит что-то странное, и Санчес, кажется, не знает, что именно. Он просто беспокоится, но этот мистер Шериф, это ведь должен быть Шериф, который как щит Шерифа, сам изобретатель, раз уж Санчес так ведет себя. А что ему надо? Он вроде бы ушел в отставку, джил, но если где-то есть утечка радиации... Как раз это я и имею в виду. Случись ин инцидент с радиацией, ему бы понадобилась модель 29 и прямо сейчас. Но нет, она срочно понадобилась бы там, где произошла утечка. Однако он явится забрать ее сюда, на Гелиос Энергия-1. Может быть вопрос как раз в том, где он не желал бы видеть модель 29. Геката как следует обдумала мои слова. Предположим, его человек явится сюда, и окажется, что модель 29 еще не прибыла. Мне это понравилось. Кое-кто может растеряться. Я это организую. Дальше. Я расправил плечи. Нам еще не скоро понадобится что-либо обследовать. Давайте посмотрим, есть ли здесь продуктовый склад. Вот вы и разыщите нам обед, сказала она. Я между тем заставлю их штуковину исчезнуть. а потом попробую выяснить насчет трупа. Ни продуктового склада, ни ресторана в наличии не оказалось. Обнаружился только встроенный в стену торговый автомат в комнате отдыха. Я глянул на оранжерею. Глухая ночь. Поэтому мы купили в автомате сэндвичи и пошли с ними в оранжерею. Над головой сияло искусственное изображение полной земли. Светило особо не пламенели, но что-то в них. Вот это да! Они были раскрашены, светофорно-красный Марс, светло-красный Альдебаран, фиолетовый Сириус. Луняне стараются превратить свои оранжереи в сады, каждый со своей индивидуальностью. Здесь, например, можно было собирать фрукты и овощи, в то время как с холма, сделанного в форме сидящего Будды, надвигалась тьма. Геката доложила, тело в дороге, Джон Лин организовал нам два тягача, Первый постоянно в поле зрения второго. Таким образом, камеры все время наблюдают за трупом. Она сделала паузу, чтобы выплюнуть вишневые косточки. Отличный парень. А Нунна Листерн говорит, что выделит нам одно из рабочих помещений для вскрытия. Мы проведем его с помощью манипуляторов через освинцованное стекло. Я нарезал грушу размером с дыню. Пришлось сделать это на ощупь. И что мы найдем, как вы думаете? «А какой у меня выбор? Ну, радиация, разумеется, или утечка в скафандре. Ран от огнестрельного или холодного оружия, как и следов, от ударов не будет, я бы их обнаружил». «Пси -силы весьма ненадежны», — заметила она. «Я не обиделся, ибо она, разумеется, была права. На свои я обычно могу положиться, они не раз спасали мне жизнь. Просто они ограничены. Расскажите». Я поведал ей одну историю, мы доели грушу и сэндвичи и посидели в молчании. Тэффи и я не партнёры в прямом смысле. Но меня Теффи, Гарри Маккевити, её лунянина-хирурга, и Лору Друри, мою лунянку-копа, в какой-то мере можно считать объединившимися. А мы с Тэффи решили в подходящее время обзавестись детьми. Раньше мне нравилась сложная любовная жизнь, но теперь я начал утрачивать к ней интерес. Сидение вдвоем в тишине и темноте начинало выглядеть пугающе, и я сказал, просто чтобы прервать молчание. Ее могли отравить. Геката расхохоталась. Я настаивал. «Можно же кого-то убить, потом высушить и заморозить?» потом зашвырнуть на 3 километра при лунной гравитации. Скорее всего, никто бы ее не нашел, тем более в дель -Рее. но если бы кто-то и обнаружил... Как зашвырнуть? Поставить на валу кратера маленький переносный ускоритель масс? Черт возьми! Вы бы нашли синяки, возможно, но ведь она оставила следы от ног. Дважды, черта возьми! Если бы мы имели характеристики, «Нашего ускорителя масс, то знали бы, насколько он точен. Может, отпечатки ног уже были там». И убийца закинул тело к их началу, но, увы, переносных ускорителей массы не существует. Геката снова засмеялась. «Ну хорошо, кто же оставил следы?» «Ваша очередь». «Она шла внутрь», сказала Геката. «Трюк состоял в том, чтобы стереть следы, ведущие внутрь кратера». «Сдуть их кислородным баллоном?» На Алиме нет такого запаса кислорода. Но на корабле посерьезнее был бы. Корабль мог бы просто обдуть всю зону ракетным выхлопом, но... Джилл, убийца мог просто совершить посадку в кратере, вытолкнуть ее наружу и улететь. Вы сами так говорили. Я кивнул. Это уже начинает походить на дело. Но вообще говоря, зачем разгуливать в кратере Дель -Рей? А что если убийца убедил ее, что на ней скафандр с радиационной защитой? Правильно, но все еще слишком много вариантов. Что если там скрыто что-то ценное, награбленное из банка, диск, на котором записаны чертежи секретного оружия АРМ? Тайная карта подземелий под ликом Марса. Примечание. Так называемый лик Марса, или марсианский сфинкс, Холм, который на фотографиях 1976 года со станции Викинг-1 выглядел похожим на гигантское изваяние человеческого лица, эти фотографии привели к появлению огромного количества газетных уток и псевдонаучных толков. В 2001 году станция Mars Global Surveyor Произвела более детальное фотографирование и обнаружилось, что лик был лишь иллюзией, вызванной игрой света и тени. Тема «Лица на Марсе» и возможного послания от внеземных цивилизаций неоднократно обыгрывалась в научной фантастике. Леми спускается вниз, чтобы это забрать, а поднимается Леми, оставив второго пилота. Но как давно? 40-50 лет назад ваш Лемми не имел бы даже счета Шрива. Это была бы самоубийственная миссия. Что немного сужает область поиска. Так. Я никогда не пробовала партнерство, сказала Геката Бауэр Стэнсон. Ну, при четырех участниках это проще, и мы беспрерывно перемещаемся туда-сюда, так что сбор всех вместе превращается в хобби. При четырех? Я поднялся. Геката, мне снова нужно в рециклер. А мне, по-моему, пришел телефонный вызов. На телефонах мигали сообщения для нас обоих. Геката начала что-то набирать, пока я ходил в рециклер. Выйдя наружу, я увидел, что она отчаянно машет мне рукой и подошел к ней. «Это шериф Бауэр Стэнсон», сказала она. «Пожалуйста, подождите», сказал конструкт. «С вами будет говорить Максим Шриф. Максим Шриф сидел, откинувшись в диагностическом кресле на колесах, с удлиненным подголовником, приспособленным к его большому росту. Стар и болен, подумал я. Но не только воля удерживает его среди живых. Шриф Бауэр Стенсон, модель 29 нужна нам немедленно. Мои сотрудники доложили мне, что она еще не доставлена на Гелиос Энергию 1. Разве они не... «Не подождете ли, пока я выясню?» Геката нажала клавишу удержания и свирепо посмотрела на меня. «Модель 29 закрыта чехлом и присыпана сверху щебнем. Мы не можем его снять, потому что Гектор Санчес посадил грузовой отсек прямо рядом. Что мне теперь отвечать?» «Что она еще не доставлена?» – сказал я. «Ваш человек сейчас совершает на Лемме облет места, проверяя, нет ли еще жертв». Скажите ему это, но не признавайтесь, что имела место катастрофа. Она поразмыслила несколько секунд, потом снова включила связь со Шрифом. Старик стоял мрачный и тощий, как скелет. Прямо Барон Суббота. Примечание. Барон Суббота – одно из важных божеств религии Вуду. Изображается в виде скелета в черном фраке и черном цилиндре. Возможно, он и нуждался в инвалидном кресле, но при лунном тяготении он вполне мог грозно возвышаться над людьми. Стоило Гекате появиться на экране, как он пришел в ярость. Шериф Бауэр Стэнсон. Разработки Шерифа никогда не вступали в конфликт с законом. Мы не только хорошие граждане, мы одни... из главных источников дохода, Луна-Сити. Когда вы просили о помощи, мисс Котта не пошла навстречу вашей конторе. Я полагаю, что необходимость в помощи миновала. Что я должен предпринять, чтобы получить модель 29 как можно скорее? Я знал ответ, но такие вещи в эфир передавать нельзя. Сэр, сказала Геката, аппарат еще даже не доставлен. Моя сотрудница на месте все еще проводит розыск жертв. Но ее полицейский транспорт слишком велик. Чтобы проникнуть внутрь, э-э-э-э, изобразила беспокойство. В общем, место. Сэр, от вашего аппарата могут зависеть чьи-то жизни, а с вашей стороны тоже кто-то рискует жизнью. А пломб шрива, похоже, восстановился. Он проплыл к своему креслу. Шериф. Устройство является экспериментальным. Ни один испытатель не проводит тест экспериментальных счетов шерифа без медицинских датчиков, а до того еще используется целое стадо мини-свиней. А что если поле начнет давать сбои, пока ваш человек находится внутри? Она вообще гражданка Луны? Ее скафандр снабжен медицинскими разъемами? Да, я поняла ситуацию. Я свяжусь с шерифом Сервантес. «Подождите, шериф. Оно сработало?» Геката нахмурилась. «Работал ли щит как положено?» – продолжал цепать вопросами шериф. «Все ли в порядке со всеми? Радиация не проходит?» «Наш м -м, пользователь занес немного радиоактивного вещества внутрь поля, но в этом нет вины щита шерифа», – сказала Геката. «Насколько мы можем судить, он работал отлично». Максим Шриф закатил глаза, его болезненные морщины разгладились. Казалось, вся его жизнь получила оправдание. Потом он вспомнил о нас. «Я хочу, чтобы вы мне подробнее рассказали, как обстояло дело», – заявил он довольно бодро. «Если наше устройство послужило спасению от катастрофы и никто не поджарился, мы тем более хотим получить все материалы». «Через несколько часов мы возвратим вам устройство, и, конечно, мы очень благодарны», — сказала Геката. «Надеюсь, через неделю мы сможем изложить вам всю историю, но даже тогда она на какое-то время, вероятно, будет конфиденциальной. Тогда все в порядке. До свидания, шериф э, Бауэр Стэнсон». Он исчез. Она не обернулась. «Что теперь? Велите вашим людям пустить пилота внутрь», — сказал я. Пилотов, помимо Санчеса, там звучал еще чей-то голос. Будет лучше, если их пригласите вы, принц из чужой страны. Хорошо. У них на корабле есть камеры, заметила она. Хм, ладно, Гекатта, сколько у вас здесь людей? Шестеро моих полицейских, они готовятся изучить тело. Двое из персонала Гелиуса, они помогали запрятать модель 29, значит помогут и вытащить ее наружу. Есть два полицейских Лемми. Понятно. Вот что мы сделаем. Один Лемми незаметно улетит. Потом второй зависнет тут, пока первый прилунится обратно. Нам нужно облако пыли и быстрая подмена полицейских Лемми, пока ваши люди достанут модель 29. Надеюсь, игра стоит свеч. Она встала и, протянув руку, соединилась через мой телефон с лунными копами снаружи. Уайли. «Обер-детектив Айрам Гамильтон хочет поговорить с твоими гостями. После этого снова свяжись со мной». Чуть погодя в поле зрения камеры появились две головы Санчеса и блондинки с короткими и жесткими волосами. Шарообразные шлемы отражали свет, мешая разглядеть нижнюю часть лица. Санчес заявил, «Мы прибыли за моделью 29, Гамильтон». Женщина оттеснила его, Гамильтон я Джеральдина Рэндалл. Нам сказали, что мы можем забрать щит Шриева здесь. Надеюсь, он не потерялся? Было совершенно ясно, что командует здесь Рэндл. Я проговорил. Нет-нет, вовсе нет. Однако сейчас дела несколько усложнились. Не зайдете ли чуть подождать? Сейчас приду, сказала Рэндл, ослепительно улыбаясь. Она явно намеревалась оставить Санчеса, сторожить чертов грузовик. Пожалуйста, заходите оба. Добавил я. Возможно, придется подождать. Я не знаю точно, какими правами здесь располагаю. Я горько усмехнулся. Не знаю, кто бы захотел сейчас оказаться на моем месте. Она нахмурилась и кивнула. Я отключился. Геката все еще вела разговор, однако я мог видеть только жесты. На моем телефоне мигал вызов, но я ждал. Наконец Геката откинулась в кресле и сдула с глаз волосы. «Тест на здравомыслие», – сказал я. «Когда вы сообщили подробности, шериф успокоился, так?» Она немного подумала. «На мой взгляд, да». «Угу». «Но вы не сказали ему ничего успокаивающего. Устройство все еще не погружено для отправки. Оно находится на месте аварии. Замешаны космические корабли и инопланетные знаменитости. Кто-то еще, возможно, будет использовать аппарат снова». Геката сказала, «Может, медицинское кресло сделало укол, чтобы его не хватил удар?» «Нет, проклятие, он просто просиял». «А кто такая, черт возьми, Джеральдина Рендел?»